Глава 28. Второе сновидение. В своем бегстве храбрец жалел лишь об одном. Преследователи чересчур не расторопны и тем лишают его возможности, как следует проучить их. Окс Roxr и Властилин Морей. Warmox Largis. As Mars pal. Егин под предлогом того, что ему необходимо все как следует обдумать, в тысячный раз перегонял по кругу кости чёток. Шёл четвёртый ночной час. Он же первый предрассветный. Эгин в очередной раз поймал себя на мысли, что засыпать ему попросту страшно. Он лучше потерпит до завтрашнего вечера, чем вновь будет занесён местными потусторонними ветрами невесть куда. Следующую ночь они проведут уже за пределами запечатанного города, где-нибудь в Туимиге. Там хоть и каторжная тюрьма, да зато нет ни жемчужников, ни стражей магиков. Все кончено. Лакхом не дождался и вряд ли дождется, даже если будет просиживать в волшебном театре хоть с утра до ночи. Ходить в этот сумасшедший дом, засыпать вновь и вновь в нофи в ноф призрачной надежде повстречаться с гнором бессмысленно и опасно. Кое что они здесь умеют в своем растреклятом итье. Кое что такое, что позволяет им содержать не то воплощенных, не то призрачных бойцовых котов, убить призраков-сновидений и знать пусть искаженные, но свежие и не лишенные достоверности новости из Варана и Орина, да наверняка и из многих других мест. Неужели в Варане действительно мятежи? Что ж, вполне возможно. И кто теперь гнор? Интересно знать. Или точнее, что есть гнор теперь? А истинный гнор с водоравновесия, Лакхакалара, развоплощенный, он ждал гнора почти вдвое дольше, чем тот ему приказал. Значит, Лакха не смог вернуться. Значит, он не сможет этого сделать уже никогда. За несколько минут семя души Гнорра проделало тот путь, на который ему были отпущены милостивой судьбой три недели. Проделало, чтобы попытаться найти тайну кольчуги Ицкой Девы и сообщить ее Эгину. Но потусторонние ветры оказались сильнее. Да и далекий крик Гнорра, пожалуй, он был главным свидетельством в пользу того, что лакхи нет больше. С золотым цветком шутки плохи. Скрипнула дверь спальни, иги оглянулся. На пороге возник Асмар. Да чего же худой все-таки?» таки Не, кстати, подумал Игин. Геозиргин, я все знаю, выпалил Асмар. Что все?» Я знаю, где искать кольчугу, я был там, прямо там. В сознании Игина вспыхнула догадка, как нельзя лучше отвечающая строю его ночных мыслей. Ты хочешь сказать, что видел это во сне? Ну да. Только сон был как явь. Я чуть не задохнулся, но меня вынесла плоская белая рыба, вроде как камбала. Ты слышал во сне чей-нибудь голос? Настороженно спросил Эгин. Какой еще голос? Мужской или женский, неважно. Нет, там глухо совсем под водой. Нет, Шелол, не то, все не то. Не было во сне смары никакого лакхи, и быть не могло. И где же надо искать кольчугу? Почти там, где мы с дедушкой дроном пробовали, только я не догадался под корабль поднырнуть. Ах, там еще и корабль. Или честнее, испугался. Там над водой колонна торчит. У основания колонны дом в три этажа. Он затоплен по самую крышу, да еще над крышей локтей 15 до поверхности озера будет. Дом оброс очень страшными водорослями с шипами. На третьем этаже дома окна есть, на двух других все замурованы. Рядом с домом вверх дном лежит корабль. Если поднырнуть под него и проплыть локтей 10, то будет окно на первом этаже замурованное, но после кем-то пробитое. Вот там комната на оба этажа, а в углу комнаты на полу каменная крышка. Под крышкой подпол, а в подполе кольчуга. — Эгин видел, мальчик не врет, но что-то утаивает. И все? — Все, — выдохнул Эсмар. В твоем сне были еще какие-то вещи и события, мягко сказал Эгин. — Давай уж, рассказывай все, не стесняйся. Эсмар переступил с ноги на ногу, поглядел на свои ногти, потом сказал: Да, как только я заснул, сразу же очутился на той стене затопленной Куда мы с дедушкой дроном вчера утром пришли. Я был один, но в воде плавала красная змейка, очень красивая. Я прыгнул в воду. Змейка поплыла впереди меня и привела к крышке подпола в доме. Потом змейку проглотила та большая белая рыба, я вам говорил, что меня наверх вынесла. А старину дрона, похоже, из жизни искоренить посложнее будет, чем ведро из сита сделать, восхитился Эгин. Но и это еще не все, сказал он вслух. У тебя во сне было еще что-то. Понимаешь, когда человек говорит, у него в глазах горят две искорки. Эти искорки горят очень по-разному. По их цвету можно судить, врет человек или нет. Все сказал, что хотел, или что-то оставил на потом? Да? А почему я этих искорок никогда не видел? Потому что ты не проходил второго посвящения и никогда не покидал своего тела в здравом рассудке. Этот аргумент асмар нашел достойным доверием. Еще там в комнате полно костей. Кажется, я знаю, что убило всех, кто пытался попасть в комнату. Что же? Там на пол потолка большая светящаяся лепешка с зелеными прожилками. Ещё у нее по краям идут такие зубчики, в палец длиной где-то. Она похожа живая, только до рыб ей нету дела. И меня она не увидела. Я же спал, верно? Я думаю, всех пацанов именно эта гадина сожрала. На пол потолка говоришь. Да, локти 10 фупересники. Из-за нее там видеть можно, кстати, а то темень была бы кромешная. А вот это похоже на правду. Точнее, правда и есть. Наверное, спасатели на водах смогли бы убить эту тварь, если бы только сильно захотели. На ведь те, кто попадали в комнату, уже из нее не выбирались и рассказать никому ничего не могли. Да и вообще, так и с Мара послушать, пойди еще догадайся, как в эту комнату пробраться. Наверное, последний ныряльщик погиб там много лет назад. Ну и что ты по поводу всего этого думаешь? Агин поймал себя на мысли, что едва ли не впервые сначала их знакомство говорится с Маром без скидки на возраст. Ему было действительно очень интересно узнать Какого мнения придерживается его маленький компаньон? Я думаю, тварюга спит, когда уходит опарок, как и другие чудища. Поэтому о ней можно просто забыть. Боюсь, нет. По меньшей мере, лет четыреста, как поведение местных монстров изучено и стало общеизвестным. Те, кто ныряли наверняка не были самоубийцами. Они плавали при чистом воздухе, безопарко, в полной уверенности, что не станут жертвой ската водолета или хрустального сомика. Однако этот монстр не спал тогда и продолжает бодрствовать сейчас. Вы правы, понурился Исмар. Но через мгновение воспрянул прянул духом. Тогда сделаем так: вы нырнете первым и убьете тварь. Потом вернетесь на берег, станете у ближайшей статуи и будете поджидать меня. Ну там за всем присматривать. Потом нырну я, достану кольчугу, суну ее в мешок и вынырну. И как будто ничего у меня нет такого, сойду на берег. Тут я достаю кольчугу, одеваю ее на статую. Блестящий план, усмехнулся Эгин. Учтены все детали. Особенно мне понравилось, что ты ни на мгновение не усомнился в моих талантах убийцы подводных гадов. Мы бы могли поменяться, серьезно сказал Исмар, но только это против правил. Вы же старше пятнадцати. Эх, Исмар, Исмар. Мне льстит, что я по-твоему могу прикончить этого светящегося хищника, только боюсь, ничего не выйдет. Во-первых, я никогда и ни с кем не сражался под водой. Боюсь, мне было бы тяжело убить даже среднего осьминога, не то что зверюгу, которая может накрыть меня как зонт черепаху. Во-вторых, и это самое главное, Я думаю, что это существо имеет мало общего с обычными тварями. Можно даже заподозрить, что ее каким-то магическим образом подпитывают жемчужники. Возможно, когда очередная тварь умирает от старости, они подсаживают туда новую. Это верно, вздохнула Смар, и наконец присел на краешек лавки рядом с Игином. Грохот двери, тяжелые шаги, протестующий вскрик гостиничного слуги-охранника. Эгин вскочил на ноги. Осторожным, но решительным движением руки уронил Эсмара под стол, от греха подальше, выхватил меч. В небольшую спальню-гостиную ввалились трое: Эгин, свои, предостерегающий выбросил руку ближайшей из вошедших. Но Эгин в чужих комментариях не нуждался. Он и сам видел это. Это Милас, Гетианикт и с ним двое чернокафтанников. Те самые, с которыми он подрался утром в Щучьей поживе. сказать, что вам повезло ничего не сказать, быстро проговорил Милас. «А, Асмар, здравствуй. Быстро одевайся. Эгинкив комп подтвердил распоряжение Миласа. Он чувствовал, что от нечего делать к ним эта троица не вломилась бы. Асмар выкарабкался из-под стола и убежал в свою спальню. Если бы вы не сменили гостиницу, продолжал Милас, то вас, скорее всего, уже не было бы в живых. Сейчас мы едем в Нижний город, там нас ждет ладья. А сегодня разойдется перед рассветом. Отплываем на плотину и уезжаем прочь из изыта. Нет, во весь голос закричал Исмар. Он прискакал к ним на одной ноге, уже продетой в штанину. Никакой плотины. Я знаю, как достать кольчугу Идской Девы. Погоди, Эгин жестом остановил Исмара. В самом деле, Милас, к чему такая спешка? У нас война с жемчужниками. Теперь настоящая война, и, похоже, мы ее проигрываем. Четверо из нашего клана были убиты сегодня вечером. Но ведь городская стража на вашей стороне.